Утром, не без удовольствия, обнаружил, что местный кальвадос вполне качественный. Похмелье не ощущалось. Позавтракали, а потом я набрал работодателю Сержу. «Добрый вечер. Меня зовут Жан Февр, И я готов разговаривать серьезно». «Хорошо. Я за вами заеду через час. Снизу позвоню на этот номер». Приехал Серж на тонированном черном юконе. Больше в машине никого не было. И я сел вперед. «Как самочувствие?» «В общем и целом, нормально. Вчера немного перенервничал, захотелось расслабиться». «И часто так вот, расслабляетесь?» «Нет, просто день очень неудачный был». «Если мы договоримся насчет работы...» «Я все понимаю. Опять же, если с работой все будет хорошо, то не будет и повода напиваться. Не так ли?» Серж рассмеялся. «Однако, философия...» Ехать оказалось недалеко. Мы свернули в узкий переулок, миновали ворота и оказались внутри просторного двора. Там стоял тентованный грузовик в песочном камуфляже и пара больших пикапов. «Если есть оружие, оставляйте в машине». «В рюкзаке только ноутбук». «Оставьте тоже, он вряд ли вам понадобится сейчас». На входе в дом меня тщательно обыскали, но крамолы, естественно, не нашли. На втором этаже провели в типичнейшую брифинг грум комнату для совещаний, с десятком стульев и белой доской. И разноцветными фломастерами, конечно. На стульях сидели трое в цивильном. Мы с Сержем тоже примостились сбоку. Минут пять ожидания, и вошел еще один мужик. Высокий, седой, коротко стриженный. Судя по тому, как подобрались все в комнате, босс. «Сидите, джентльмены. Мы сегодня здесь собрались из-за вот этого парня. Выйди сюда и представься». Добрый день. Я Жан Лефевер, инженер. Последние лет десять занимался установкой, наладкой и обслуживанием систем видеонаблюдения Omnipresent Eye. В этом я специалист. Ну и на сдачу немного электронщик, немного компьютерщик. Ты высказал желание работать в нашей компании. Это так? Все зависит от условий. Разумный ответ. И вариантов несколько. Вариант номер раз. Мы находим вакансию для немного электронщика, немного компьютерщика, такого мастера на все руки, затычки во все дыры. Ты живешь спокойной, скучной жизнью и получаешь спокойное, скучное жалование. Вариант вполне возможный, но не очень интересный. Видимо, есть и второй? Есть и второй. У нас есть разовая работенка по той тематике, в которой ты специалист. Эта работа будет опасной и сложной, что греха таить. Но и оплата будет не в пример варианту один. И самое главное, у нас есть определенные связи с известной тебе клиникой. И для своих, для своих, обрати внимание, операции обходятся сильно дешевле. А для совсем своих и вовсе бесплатно. Но чтобы стать своим, надо сильно потрудиться. И пути назад уже не будет. Если ты с нами, ты с нами до конца». «Понимаю. естественно, есть третий вариант. Ты пугаешься, выходишь за дверь, и больше мы тебя никогда не видим. Все останутся при своих, хоть и немного жаль потраченного времени. Итак...» «Я с вами. И я готов рискнуть. А иначе и смысла не было сюда переселяться». «Господа, вы слышали? Он наш». А теперь давай, парень, подтверждай свою квалификацию, ибо если ты пообещал и не сделал, что это такое? Седой протянул мне лист бумаги, фотокопия накладной, как раз тот список оборудования, что мы разбирались с Джоком на последнем занятии. Это список оборудования, произведенного моей бывшей компанией где-то от 7 до двух лет назад, прошлый модельный ряд. Судя по составу оборудования, это система видеонаблюдения для одного крупного или группы близко расположенных средних объектов и одного удаленного объекта. Я добросовестно пересказал наши с Джоком выводы. Попросил принести мой ноутбук, открыл на нем каталог компонентов и нашел те, которые не узнал сразу по индексам. Нарисовал на доске возможную топологию сети. Ну что, вступительный экзамен ты сдал. Напоминаю, до сих пор были даже не секреты, а так... «Сведения нежелательного разглашения, но теперь действительно тайна. Выскажи свои соображения, как снаружи подключиться к нарисованной тобой системе, получать картинки и управлять камерами». Я подробно разрисовал Джокова рекомендации на этот счет. Написал список необходимых железок и оборудования. «И где, может быть, эта твоя оптическая муфта?» «Где-то по пути следования оптического кабеля». Не всегда удобно тащить сразу длинный кабель по всем извилинам маршрута. Иногда проще протащить несколько кусков по своим участкам, а потом сварить или соединить торцы оптики. Как это муфта выглядит? Как выглядит сам кабель? Я нашел в ноуте фотографии одного и другого. Кабель может быть размещен на столбах, либо в подземном кабельном коллекторе. За городом его могут упаковать в защитную оболочку и закопать, но сомнительно, чтобы соединения были на потенциально необслуживаемых участках. Так что надо где-то добыть схему коммуникации объекта и пройти вдоль кабеля. Подумаем. Пиши список необходимого оборудования и где его можно купить. За ленточкой скажу, а здешних продавцов я не знаю. Пиши, там решим. Дальше последовал продолжительный шоппинг-тур по магазинам, складам и лабазам, торгующим электроникой. Удивительно, но таких мест в нью оказалось немало. Приданные мне для помощи, а заодно, видимо, для конвоирования, мрачные мужики безропотно возили меня по городу. Один оставался сидеть в пикапе, другой шел со мной вовнутрь и даже оплачивал покупки. Так мы купили всю мелочевку. Возможность найти в городе Порока довольно экзотические сетевые железки под оптику верилось с трудом. Но в очередной раз порадовали пакистанцы. У них в Ньюрино были не только привычные магазинчики в два квадратных метра, но и целый склад-гипермаркет в огромном ангаре. Продавец с застывшей улыбкой на лице поглядел на написанное на бумажке слово Cisco. Cisco Systems – один из ведущих производителей сетевых решений. Кивнул и повел за собой в глубину ангара. После получаса облужданий в тесноте и темноте была обнаружена стопка коробок с заветной надписью, даже не очень пыльных. И среди кучи домашних роутеров и прочей бесполезной сейчас шняги обнаружилась искомая. Когда мы усталые, но довольные вернулись в расположение, уже начало темнеть. Босс сразу затребовал меня к себе. Как успехи. Купили все необходимое. Теперь мне нужно будет какое-то время, чтобы все предварительно настроить. «День? Два?» «Несколько часов». «Хорошо, готовься. Тебя отведут в комнату, где ты будешь жить». «А... что непонятного? Мы начали серьезную операцию. Режим секретности максимальный. Доверия тебе, извини, пока нет, так что не обижайся. Если соскучился, привезем сюда же и твою жену». Э -э «Нет, пусть себе в гостинице живет. Но мне бы позвонить ей». «Звони». При мне. Я набрал Ньюриновский сотовый номер Лили, рассказал, что меня взяли на хорошую работу, но срочный заказ и домой не приду. Подруга не ругалась, пожелала удачи. Да, чуть не забыл. Мы ищем документацию по расположению проводов на этом м, объекте. Если все будет нормально, через день-два можно будет работать. Хорошо, как раз все оборудование подготовлю. Дальше меня отвели поесть, а потом в гостевую. Хорошая, даже чем-то уютная комнатка, со всеми удобствами. Одна неприятность – без окон. Кровать, стол, шкаф. На полу аккуратно разложено все, что мы сегодня покупали. Мой рюкзак с ноутбуком. И повсюду следы тщательного, но аккуратного обыска. Ну что же, я знал, на что иду. И выбора все равно не было. День потратил на конфигурацию железок. Собрал пару коротких кабелей, проверил работоспособность. Вроде все функционирует как надо. Наигрался до автоматизма. Теперь с закрытыми глазами смогу подключить и настроить. А дальше скука. Сеть недоступна, телефон отобрали. В этом ноутбуке ничего интересного, только документация и рабочие утилиты от Omnipresent Eye. Основной мой ноут со всеми хакерскими приблудами остался у Лили в гостинице. Ближе к вечеру зашел седой. Разрешил позвонить Лили. Подруга тоже сидит, скучает, но пока не очень волнуется. Ходит днем по магазинам, а это на женщин действует успокаивающе. Послушал минут 15 про обновки, пожелал спокойной ночи, отключился. Ну а нам спокойная ночь только снится. Ребята вроде бы нашли что-то похожее. Сегодня ночью пойдете смотреть. Готов? Я вроде бы уже сказал, я с вами. Тогда жди ждать это мы можем ждать это мы завсегда развалился на кровати и даже начал задремывать когда пришел один из моих коллег по походу за электроникой притащил синий комбинезон из плотной ткани с множеством карманов и высокие ботинки на шнуровке покопавшись я обнаружил еще комплект теплого исподнего шерстяные носки шерстяную шапочку рабочие перчатки и налобный фонарик На мой недоуменный взгляд конвоир пояснил «Под землей прохладно, а нам так долго бродить. Давай, одевайся. Выезд. Через полчаса». «Оборудование брать?» «Нет, пока идем на разведку». Я неторопливо оделся. Чтобы не зажариться сразу, не стал натягивать верхнюю часть комбеза. Замотал рукава вокруг пояса. Зашнуровал ботинки. Сгреб со стола оставшееся снаряжение. «Готов». «Тогда пошли». Во внутреннем дворе стоял обычный развозной фургон, разве что не белый, а темно-серый. Из раскрывшейся двери пахнуло холодом. «Оденься, а то простудишься». Я не стал возражать. Влез вовнутрь и натянул верхнюю часть комбеза, а потом и шапку. На противоположной лавке сидели еще двое, одетые так же, как и я, только с пистолетами на поясе и со здоровенными металлическими фонарями. С такими у нас охранники любят ходить. И посветить можно, и засветить при необходимости. Мой конвоир влез следом. Как оказалось, он старше в нашей маленькой команде. Инструктаж. Сейчас едем за город, подхватываем там паренька из городской электрослужбы. При нем никаких разговоров, он не в курсе. Дальше спускаемся в коллектор, идем до нужного места. Идти долго, так что готовьте ноги. На месте осматриваемся. Ты оцениваешь, как работать дальше и что может понадобиться. Отход по той же схеме. Если встречаем посторонних, по обстановке. Все поняли?» Мы синхронно кивнули. Паренек из электрослужбы оказался феерическим болтуном. Непрерывно что-то рассказывал, и наше угрюмое молчание его нисколько не смущало. Подозреваю, что такая реакция на страх у человека. Через полчаса, когда у всех в голове уже звенело, старший сказал «Затихли! Подъезжаем!» Фургон остановился в каком-то темном проулке. Электрослужбист железным крюком подцепил чугунный квадратный люк на тротуаре и шустро спустился вниз. Мы по одному последовали за ним. Из дыры тянуло холодом и затхлостью, но воняло гораздо меньше, чем я ожидал. Когда все пятеро оказались внизу, железная крышка над головой заскрежетала и глухо бумкнула. Стало тихо. «На поверхность будем выбираться здесь же. Машина ждет. Ты показывай дорогу, вы двое за ним». Потом ты, я замыкающий. Разговоры только по делу. За болтовню буду штрафовать. Проводник шустро зашагал вперед. Похоже, слова нашего старшего взяли его за душу. И первые минут пятнадцать он не произносил ни слова, объясняясь жестами. Потом, видимо, парня отпустило. И спереди иногда были слышны «приглушенные здесь налево» или «осторожно, яма». Подземный ход, по которому мы шли, не имел ничего общего с канализацией. Стены и пол из камня, перекрытие бетонное. Высота достаточная, чтобы ходить не сгибаясь. Вдоль стен на крюках, кронштейнах и специальных полках висело множество кабелей разной толщины. Под ногами большую часть дороги была суха, холодный сквозняк давал ощущение свежести. Электрический мальчик знал городские подземелья как крот свои ходы, Ни разу не заблудившись и даже не замедлившись, он вывел нас к небольшому железному шкафчику. «Вот, смотрите, та шахта ведет наверх к казино. Вон спускаются их кабели питания, а рядом эти ваши оранжевые сопли». Я присмотрелся. Действительно, сверху спускались два тонких оранжевых провода и скрывались в железном ящике. А вот из ящика наружу выходил уже черный кабель, довольно толстый и жесткий. Ну что, теперь понятно, почему его так долго не могли найти. В том списке оборудования, что у нас был, Фигурировал только внутренний кабель, тонкий и оранжевый, а этот, толстый и черный, был, видимо, куплен где-то еще. Я киваю, и старший уводит проводника куда-то за поворот кабельного коллектора. Оно и правильно. Меньше знаешь, крепче спишь. Один из оставшихся коллег предлагает. Открыть? Сможешь аккуратно, чтобы следов не оставить? Обижаешь. На свет появляется связка хитро изогнутых проволок. Помощник пристраивается к замку, а я вспоминаю, что в таких вот антивандальных шкафах частенько бывает установлен датчик проникновения. Штатное место для него вверху справа кажется. Прошу у окружающих тонкую металлическую линейку или что-то похожее. Мне дают стилет с очень тонким лезвием. Просовываю его между дверцей и стенкой шкафа, даю сигнал открывать потихоньку. Дверца приоткрывается, я вздыхаю облегченно, датчика нет. Возвращаю стилет хозяину. Внутри установлена вполне ожидаемая оптическая муфта. Очень даже разумное решение – здесь, под землей, где холодно и влажно, загерметизировать стык оптических кабелей. Расстегиваю защелки, снимаю крышку. Ура! Внутри – оптический кросс. Монтажники поленились сваривать кабель под землей и обошлись разъемами. Почему бы и нет? Собственно, чай не через Атлантику кабель тянули. А на неполных два десятка верст всего – А для нас это очень даже хорошо, не придется учинять лишнего шаманства, просто поставим разветвитель и воткнем свой кабель. Поскольку у нас сегодня только разведка, аккуратно собираю оптическую муфту в исходное состояние. Мой добровольный помощник запирает шкаф. Теперь наш маленький отряд шагает вдоль найденного магистрального кабеля. Проводник идет впереди со старшим, у каждого выхода на поверхность или вертикальной шахты они делают какие-то пометки на карте. Продолжается это все довольно долго, пока старшие не дают команды возвращаться. Скорость движения сразу вырастает, и через полчаса мы снова на поверхности. Какой же здесь вкусный воздух. По возвращении в расположение нас со старшим выдернули к себе дому, не дав даже скинуть грязные шмотки и помыться. Рассказал, что задача упрощается, и даже часть железок не понадобится. Подключиться можно минут за 20. Кабель у нас черный, среди прорвы проводов на стенах будет незаметен. Меня отправляют спать, а начальство остается строить планы. Нравится людям, вонят грязной потной одежды нюхать, их личное начальственное дело, а я в душ».